Глава вторая. Курьёзные приключения со сквайром и бедственное положение Софи. Теперь мы должны перенести читателя в квартиру мистера Вестерна на Пикадилли, где он остановился по совету хозяина гостиницы Геркулесова Столпы на углу Гайд-парка. Пикадилли оживлённая торговая улица в западной части Лондона, выходящая Грейт-парк, у самого обширного из лондонских парков. Что касается гостиницы, первой попавшейся ему на глаза по приезде в Лондон, в то тон поместил там своих лошадей, а на квартире, первой, о которой он слышал, расположился сам. Приехав сюда от леди Белластон в наёмной карете, Софья выразила желание удалиться в назначенную для неё комнату, на что отец охотно дал согласие и проводил её туда сам. Тут у них последовал краткий разговор, не настолько содержательный или приятный, чтобы подробно его пересказывать. Отец с жаром потребовал у дочери согласия на брак с Блашилем, объявив, что через несколько дней жених её будет в Лондоне. Но вместо того, чтобы дать согласие, Софья отказала ещё твёрже и решительнее, чем прежде. Этот отвёрт так взбесило отца, что он в самых резких выражениях подлялся выдать дочь силой хочет она или не хочет, выпустил заряд самых крепких словечек и ругательств и ушёл, замкнув дверь и спрятав ключ в карман. Между тем, как Софье, подобно посаженному в одиночку государственному преступнику, осталось лишь в обществе огня и свечи, Сквайр принялся за бутылочку со священником с сапогом и хозяином геркулесовых столпов. Последний, по мнению Сквайра, был превосходным собеседником он мог рассказать им все городские новости и изложить положение дел. Как мне этого не знать, говорил он, ведь у меня стоят лошади самой первой знати. В этом приятном обществе мистер Вестерн провёл весь вечер и добрую часть следующего дня, и за это время не случилось ничего достойного упоминания в нашей истории. София по-прежнему находилась в одиночестве, отец поклялся, что она не выйдет из заточения живой если не согласиться на брак с Бласиевым и позволял открыть двери только для того, чтобы передать ей пищу, причём всегда присутствовал при этом сам. На второе утро после его приезда, когда он завтракал со священником гренками и пивом, слуга доложил, что его желает видеть какой-то джентльмен. Джентльмен, удивился Сквайр, кого же этот чёрт принёс? Сходи-ка, доктор, посмотри, кто там такой. «Мистер Блайфилл едва ли может приехать так скоро. Сходи, пожалуйста, узнай, что ему нужно». Доктор вернулся с известием, что посетитель хорошо одет, и по ленте на шляпе его можно принять за офицера. «У него есть важное дело к мистеру Вестерну, которое он может передать только ему лично». «Офицер!» — воскликнул Сквайр. «Какое может быть до меня дело офицеру?» И этот хочет получить наряд на подводы, так я здесь не мировой судья, я не могу выдать. Раз ему нужно поговорить со мной, пусть войдёт. В комнату вошёл и ясно одетый мужчина и, поклонившись ккваэру, попросил разрешения остаться с ним наедине. Я являюсь к вам, сэр, сказал он по поручению лорда Селламара. Но совсем не с тем, чего вы вероятно ожидаете после сцены, разыгравшейся третьего дня. "Кто это Каула?" спросил Скваер, никогда не слышав этого имени. "Его светлость," продолжал посетитель, "готов всё это приписать действию вины и удовлетвориться лёгким извинением с вашей стороны. Питая самые нежные чувства к вашей дочери, сэр, он меньше всего на свете желал бы помнить нанесённую ему вами обиду. Счастье для вас обоих, что он ни разу уже давал публичное доказательство своей храбрости и потому может предать это дело забвению." Не опасаясь никакого ущерба для своей чести. Всё, чего он желает от вас, это простого признания вашей вины в моём присутствии. Он будет удовлетворен двумя вашими словами. Сегодня после полудня он намерен засвидетельствовать вам своё почтение, в надежде, чтобы вы ему позволили посещать вашу дочь на проводы жениха. Я плохо вас понимаю, сэр, отвечал сквайр. Но судя по тому, что вы говорите о моей дочери, это должно быть тот самый лорд которого мне называла леди Беллостон, сказав что-то о его видах на Софию. Если это так, то передайте его светлость и мое почтение и скажите, что дочь моя уже просватана. Может быть, сэр, возразил посетитель, вы недооцениваете значительность этого предложения. Я полагаю, такая особа, такой титул и такое богатство нигде бы не встретили отказы. Послушайте, сэр, скажу вам на чистоту. Дочь моя уже помолвлена, Да если бы не была я бы ни за что не выдал её за лорда. Терпеть не могу этих лордов, блюдолизы придворные, ганноверцы, не желая иметь с ними никакого дела. В таком случае, сэр, если решение ваше окончательное, то я должен пригласить вас от имени лорда сегодня же утром на свидание с ним в Гайд-парке. Можете ему передать, что я в занята и не могу прийти. У меня и дома забот по горло, мне некогда разгуливать. Я полагаюсь, сэр, вы джентльмен и такого ответа не дадите. Вы не пожелаете, я убежден, чтобы о вас говорили, он оскорбил благородного лорда и отказался дать ему удовлетворение. Из уважения к вашей дочери его светлость желал бы покончить дело иначе. Но если он не может смотреть на вас, как на тесте, то честь не позволяет ему оставить без ответа нанесенное вами оскорбление. «Я его оскорбил!» — воскликнул Сквайр. «Гнусная ложь! Никогда и ничем я не оскорблял его!» Посетитель ответил на это энергичным телодвижением, сопроводив его коротеньким словечком, которое, достигши уха мистера Вестерна, сообщило почтенному Сквайру юношескую резвость. Он в припрыжку забегал по комнате, заорал благим матом, как бы скликая побольше зрителей подивиться его проворству. Священник, еще не допивший своей кружки, был недалеко. Он мигом явился на вопле Сквайра, спрашивая, «Господи, сэр, что случилось?» «Что случилось? Вот этот разбойник хочет, как видно, убить меня и ограбить!» Ни с того ни с сего накинулся на меня с палкой, которая у него в руке, между тем, как я ей Богу не подал ему ни малейшего повода. «Как, сэр», — возразил капитан, — «не вы ли мне сказали, что я лгу?» «Нет, клянусь спасением души моей», — отвечал Сквайр. «Я, может быть, сказал ложь, что я нанес оскорбление лорду, но не думал говорить вы лжете». «Я соображаю, что я говорю. Да и вам следовало бы соображать, что вы делаете, а не нападать на безоружного. Будь у меня палка в руке, вы бы не посмели меня ударить. Я бы тебе своротил рыло на сторону. Сойдем во двор сию минуту, там я тебе одним ударом башку раскрою, а не то в пустой комнате на кулаках переведаемся. Знатно проучу, век помнить будешь». «Я вижу, сэр», — с негодованием сказал капитан, — "Греймит с вами дело ниже моего достоинства, передам это и лорду. Жалею, что заморола вас свою руку." С этими словами он удалился. Священник помешался кое-ру его остановить и успел в этом без труда, потому что мистер Вестрон, хотя и порывался, но, кажется, не очень склонен был осуществить своё намерение. Впрочем, когда капитан скрылся, он послал ему вдогонку несколько угроз и проклятий. Но так как они сорвались с языка скваяра, когда офицер уже сошёл с лестницы, и звучали всё громче и громче по мере удаления последнего, то не достигли его слуха и во всяком случае не замедлили его шага. Бедная Софья, слышавшая из своей комнаты вопли отца от первого до последнего, сперва принялась топать ногами, а потом закричала так же громко, как и сквайр, только более мелодичным голосом. Крик ее тотчас же заставил Сквайра умолкнуть и обратил все его мысли к дочери, которую он любил так горячо, что боязнь малейшего грозящего ей несчастья мгновенно повергала его в трепет. Ибо за исключением выбора жениха, от которого зависело счастье всей ее дальнейшей жизни, мистер Вестерн беспрекословно исполнял все ее желания. Прекратив свою брань по адресу капитана, и проклявший, что притянет его к суду, Сквайр поднялся к Софии, которую водяк ней застал бледной и полуживой. Однако при виде отца она собрала все свои силы и схватив его за руку, сказала: "Ах, как я тебя пугала, папочка. Надеюсь, с вами ничего не случилось". "Нет, нет, ничего особенного", успокоил её Сквайр. "Мошенник ударил меня не больно, но будь я проклят, если не притяну его к суду". «Боже мой, да что же случилось? Кто вас обидел?» «Не знаю его имени», — ответил Вестерн. «Офицер какой-то. Мы платим за них налоги, а они нас бьют. Но я заставлю его заплатить за этот удар, если только у мошенника есть чем. Только вряд ли есть. Одет-то он с иголочки, да, наверное, вершка земли своей нет». «Но ради бога, из-за чего вышла вся эта ссора?» «Да из-за чего же, Софи, как не из-за тебя?» «Все горе мое от тебя». Ты скоро отца в гроб вгонишь. Привинулся ты какому-то мерзавцу, лорду. Черт его знает, кто он такой. И за то, что я ему отказал, он посылает мне вызов. Послушай, София, будь умницей, прекрати мучения своего отца. Согласись быть женой Блафилла. Он будет в Лондоне сегодня или завтра. Обещай за него выйти, как только он приедет, и ты сделаешь меня счастливейшим человеком на свете, а я сделаю тебя счастливейшей женщиной». У тебя будут роскошнейшие платья в Лондоне и бриллианты, и кареты шестерней. Я уж обещал, Олгерти, отдать за тобой половину и менее, сделай больше. Ни перед чем не остановлюсь, все отдам. Может быть, папа будет так добр и выслушает меня? Робко спросила Софья. Что за вопрос, Софья? Разве ты не знаешь, что твой голос мне слаще, чем лай лучшей своры в Англии? Выслушать тебя, дорогая деточка. Я надеюсь слушать тебя до гробовой доски. И если, не дай Бог, лишусь когда-нибудь этого удовольствия, так грошами одного не дам, чтобы прожить хоть минутой дольше. Права Софи, ты не знаешь, как я тебя люблю. Нет, не знаешь, иначе ты бы не убежала и не покинула несчастного отца, для которого его маленькая Софи одна только радость, одно утешение на свете. При этих словах глаза его наполнились слезами, и Софья тоже со слезами на глазах отвечала. Я знаю, дорогой папа, что вы горячо меня любите, и Бог свидетель, как искренне я люблю вас. Только страх быть насильно выданной за этого человека мог же заставить меня бежать от отца, которого я люблю так беззаветно, что для его счастья с радостью пожертвовала бы жизнью. Больше того, Я пыталась пересилить себя доводами рассудка, и почти уже готова была согласиться на самую плачевную жизнь, лишь бы только угодить вам. Но это единственная вещь, которую я не могла сделать и никогда не сделаю. Тут глаза Скваера засверкали, на губах его выступила пена. София это заметила, но попросила дослушать. Если бы была поставлена на карту жизнь моего отца, его здоровье и ие действительное счастье, продолжала она, то дочь не остановилась бы ни перед чем. Будь я проклята, если не претерплю какой угодно муки, чтобы спасти вас. Я согласилась бы даже на самое ненавистное, самое отвратительное, ради вашего спасения я отдала бы руку блящу. Говорю тебе, что как раз это-то меня и спасёт. Дас мне здоровье, счастье, жизнь, всё что угодно. Ей богу, я умру, если ты мне откажешь. Сердце не выдержит, ей богу, не выдержит. Возможно ли это? Возможно ли, чтобы вы желали сделать меня несчастной? Нет, говорю тебе, Зарал сквер. Будь я проклят, если не сделаю чего угодно, чтобы только видеть тебя счастливой. Неужели же мой дорогой папа не допускает, что я знаю? В чём состоит моё счастье? Если правда, что счастлив тот, кто считает себя счастливым, то каково же будет моё положение, если я буду считать себя несчастнейшей женщиной на свете? Лучше воображать себя несчастной, чем узнать несчастье на деле, вышедши замуж за нищего бродягу без рода, без племени. Если вас это удовлетворит, сер, сказала Софья. Я торжественно даю вам слово, пока вы живы не выходить без вашего согласия ни за него, ни за того другого. Позвольте мне посвятить всю свою жизнь исключительно вам. Позвольте мне снова стать вашей Софи. Позвольте, как это было до сих пор, думать и заботиться только о том, чтобы доставлять вам удовольствие и развлекать вас. Нет, голубушка, меня этим не проведешь. Твоя тетушка Вестерн имела бы тогда полное право считать меня дураком. Нет, нет, Софи, поверь, что я умнее, чем она думает, и настолько знаю людей, чтобы не полагаться на слово женщины, когда дело касается мужчины. Чем же я заслужила такое недоверие, сэр? Разве я когда-нибудь нарушила данное вам слово? Соглалах хоть раз в жизни. Так что же из этого? Я решу сыграть эту свадьбу и сыграю. Будь я проклят, если не сыграю, будь я проклят, если не сыграю, хотя бы ты повеселась на другое утро. Повторяя эти слова, Сквар жалко лаки нахмурил брови, прикусил губы и так загремел, что приведённая в отчаяние, перепуганная Софья, дрожа, упала на стул, и если бы её не облегчили слёзы, то с ней случилось бы что-нибудь похуже. Векторн смотрел на держание дочери, так же спокойно и равнодушно, как смотрит ньюгетский тюремщик на отчаяние любящей жены при последнем свидании с приговоренным к смерти мужем, или скорее так же, как честный лавошник, наблюдающий, как тащат в тюрьму бедняка из-за десяти фунтов, которую тот ему бесспорно должен, но лишен возможности заплатить. Или, чтобы быть еще более точным, Её душевное состояние похоже было на то, которое испытывает сегодня, когда попавшись в её сети, невинная девушка травит в обморок, получая от неё впервые приглашение выйти к гостям. Сходство было бы полным, если бы не то обстоятельство, что сегодня выгодно поступать таким образом. Отец же, хотя бы в своём ослеплении он думал иначе, решительно ничего не выгадывает, побуждая дочь к почти такой же проституции. В этом положении сквайр покинул бедную Софью, сделал какое-то плоское замечание насчёт слёз, он вышел, запер дверь на ключ и вернулся к священнику, который сказал в защиту заключённый всё, что только посмел сказать. Долг требовал от него, пожалуй, и большего. Но и того, что он сказал, было достаточно, чтобы привести Сквайра в бешенство и заставить его разразиться самыми неприличными замечаниями по адресу всего духовного сословия, к которому мы слишком уважаем, чтобы переносить эти замечания на бумагу.